Слово первое. Вытаскивай эту падаль. Выматывающая, острая, пульсирующая, раздирающая внутренности на части, туманящая взгляд, вездесущая и непереносимая, мать ее, боль. Секунды капали расплавленной смолой, сливались в ручейки минут, а те образовывали адские озера, где я варился, стиснув зубы и рискую откусить себе губу, потому что нельзя, нельзя не только облегчить боль с тоном, но и громко дышать, ведь меня, скорее всего, ищут. Амир вспорол мне живот, и хотя рана уже затянулась, воспоминание о боли вспыхивало с каждым вдохом, словно кто-то продолжал проворачивать там ржавые вилы. Спасительное забытье не приходило на помощь. Любой другой человек на моем месте уже умер бы, но я был скорее жив, пока талант-живучесть доделывал свою работу. Он исцелял, восстанавливал меня, но медленно, слишком медленно. Иногда я чувствовал, как что-то внутри шевелится. Не черви, конечно, но от понимания легче не становилось. Лежа под прохудившейся рыбацкой лодкой, я молча сражался с истощением и жалел, что ни до еды, ни до воды не дотянуться Они здорово ускорили бы восстановление. Сквозь щели просачивался лунный свет, и я видел свои руки. Бледные, перепачканные бурой коркой с дрожащими пальцами. Эффект кровотечения 3 еще действовал, но уже не так сильно. Сколько там у меня здоровья, или, как выражается система, активности? 37 процентов. Когда я валялся у ног Волошина и Амира и думал, что вот-вот сдохну, здоровье было раз в 10 меньше. Я до сих пор помнил лицо Амира, когда он распорол мне живот, на нем читалась смесь самодовольства с брезгливостью. «Наверное, поэтому он не стал меня добивать. Они ушли, а мне пришлось уносить ноги из лагеря наших спасителей, оставляя за собой кровавый след. Кто бы мог подумать, что группа Шапошникова окажется еще хуже зомби. Макс и Сергеич остались там. Что с ними? Удалось ли им спастись, или папаша приказал устранить всех? Маша... Надеюсь, эти уроды не тронули ее». Мысль переключилась на далеких близких. Интересно, что стало с сыном Ванькой и Светой? Успели ли они укрыться, когда началась жатва? Я на сто-двести процентов уверен, что они не стали зомби. Если и закрадывались мысли, что это не так, я их гнал, потому что семья, та самая, где меня ждали и любили, и которую я предал, единственное, что держало меня на плаву и заставляло бороться как паруса у фрегата, как крылья у птицы и у рыбы плавники. Ванька. В последний раз, когда я видел сына по видеосвязи, он с восторгом рассказывал о новой компьютерной игре. Думал ли он обо мне хоть иногда, после того, как я ушел из семьи? А потом мысли вернулись к Карине, и вспомнилась сказка про принцессу и свинопаса, с которым она согласилась целоваться за побрякушку. Так же и я променял настоящее на шелуху. Если бы я мог отмотать время к тому мигу, когда впервые увидел Карину, проехал бы мимо. «Вон там следы крови!» Вдруг донесся мужской голос, и я вздрогнул. «Юлька говорит, что нулевка не мог уйти далеко». Вот дерьмо. Наивно было думать, что они обо мне забудут. Я вжался в землю, пытаясь дышать как можно тише. Песок забивался в нос и рот, но я не смел даже кашлянуть. Искать будут тщательно. Папаша наверняка зол как черт, что какой-то нулевка осмелился поднять руку на его сестру. Голоса приближались. «Амир сказал, что распорол его как рыбу», пробился незнакомый голос сквозь шелест прибоя. «Он не должен выжить. Кровотечение добьет его». «Ни*** ты не понимаешь», — ответила женщина, и этот голос я сразу узнал. Юлия Шапошникова, та самая сестра папаши, которую я уложил в честном бою. «Эта мразь слишком живучая, сам посуди, нулевка и такой выносливый, с ним точно что-то не так». Прислушавшись внимательнее, я попытался идентифицировать говорящих. Голос, который я услышал первым, принадлежал Игнату, за глаза называемому табаки еще по мою душу пришел тетерин рыжий малый с рябым лицом которого я видел на собрании и кажется курганов главорез папашей и любимчик юлии самой уродливой женщины которую я встречал причем душа ее не менее страшна чем тело а сердце похоже, и вовсе прогнило и того четверо немноговато на подыхающего нулевку или они боятся меня даже чуть живого сейчас от часу не легче Если меня найдут, продам свою жизнь подороже. Хотя на самом деле, какая к черту продажа? Порыв ветра принес насыщенный йодом морской запах, и сердце сжалось от нестерпимого желания жить. Я зажмурился, как же хотелось исчезнуть вместе с лодкой. За мной идут четверо головорезов, я ранен и истощен, меня может спасти только чудо. Песок зашуршал совсем рядом, и я перестал дышать. «Эй, Юля!» — позвал вроде курганов. «Гля!» — он пнул лодку. Меня прошиб холодный пот. Сердце билось так громко, что, казалось, его стук был слышен даже через доски. Кто-то положил руку на днище, готовясь опрокинуть корпус. Старые борта заскрежетали. Я стиснул кулаки так, что побелели костяшки пальцев. В голове промелькнула мысль, если бы просто купил первый уровень, вместо того, чтобы вкладываться в везение, выздоровел бы процентов на 70 и сейчас не оказался бы в такой заднице. но ну что там табаки?» — раздраженно спросила Юлия. «Если нашел, вытаскивай эту падаль». «Сейчас?» отозвался тот. «Помоги ко мне, Сява!» Я услышал, как второй человек, видимо, Тетерин, которого они называли Сявой, зашуршал песком с другой стороны лодки. Теперь у меня не было шансов сбежать. Лодка начала подниматься, полоска лунного света становилась шире, Я собрал последние силы, готовясь к прыжку. Из вариантов бить, бежать или притвориться мертвым я выбрал первый, потому мозг работал на пределе возможностей и лихорадочно просчитывал варианты, но их было не так много. И в этот момент мир словно застыл. Система выдала сообщение «Ассортимент магазина-очистильщика обновлен». Я моргнул, пытаясь осознать происходящее. «Уже полночь?» Ассортимент обновлен в самый критический момент, когда я на волосок от смерти. Раньше я был уверен, что путь нулевки единственно верный, ведь именно благодаря ему я получал больше кредитов за упокоение сильных зомби и мог вкладываться в таланты. Но сейчас польза этой стратегии могла обнулиться моей смертью. Не раздумывая, я мысленно открыл магазин. Там действительно появилась новая опция. «Магазин чистильщика нулевого уровня». «Доступное усиление, один, первый уровень, десять универсальных кредитов, нет доступных модификаций, нет доступного оружия, нет доступной экипировки». Лодка над моей головой продолжала подниматься. Я различал разбавленные шепотом прибоя голоса людей папаши, переговаривающихся друг с другом. «Мне надо восстановить здоровье, потому, не колеблясь ни секунды, я мысленно подтвердил покупку». «Вы купили повышение до первого уровня. Доступно три очка характеристик». «Здоровье скакнуло процентов на пять вверх, но по Максу Тертышному я знал, что мгновенного исцеления не будет. Нужно время». «Поэтому, на что-то надеясь, открыл магазин чистильщика и... бинго! Ассортимент обновился, стоило поднять уровень». «Доступные таланты. Один. Ярость первого ранга. Уникальный талант». При получении урона накапливается ярость, которую можно излить на врагов. Повышает наносимый урон и скорость на 25%, а также делает нечувствительным к боли. При сокращении жизненной активности чистильщика ниже 50% активируется автоматически. Срок действия зависит от объема накопленной ярости но на не менее 5 секунд. Откат – 24 часа. Эффект проницательности в наличии временно. «Стоимость 40 универсальных кредитов». «Да! 40 уников? У меня было 44. Заверните два!» Я купил талант, и он тут же активировался. Автоматически. В следующую секунду меня словно окатило кипятком. Каждая клетка тела одновременно вспыхнула болью и небывалой силой. Поле зрения залило алом. Туман ярости заполнил разум, и инстинкты взяли верх над сознанием. В тот же момент лодка отлетела в сторону. Надо мной возвышался тощий жилистый мужик с широким ртом и неровными зубами, тот самый Табаки. Его глаза округлились от удивления. «Юля!» — только и успел выкрикнуть он. Движимый, нечеловеческой силой и совершенно не чувствуя боли, я вскочил на ноги одним плавным движением и вырвал нож у Табаки. В мозгу работал только первобытный инстинкт — убить или умереть. Нож в моей руке описал короткую дугу и вошел табаки под челюсть. Я выдернул лезвие и развернулся, ощущая, как каждый мускул наливается силой. Минус один. Табаке рухнул к моим ногам, как подкошенный. Я даже не проверил, мертв ли он. Интерфейс уже показал, что его активность упала до нуля. Передо мной стояли Юлия с перекошенным лицом и еще трое мужчин из группы «Папаши». Значит, их было пятеро, на одного больше, чем я думал. «Какого хрена?» — выпалила она с возмущением, словно я был ей должен. Я ухмыльнулся, чувствуя, как по подбородку течет слюна, смешанная с кровью. Должно быть, я выглядел как безумец, окровавленный, в разорванной одежде и с пылающими глазами. Раны на моем теле продолжали кровоточить, но сейчас я этого не ощущал. Меня мучила жажда убивать. И, наверное, отключилась та часть мозга, что отвечала за логику и рациональность, потому что я, вместо того, чтобы просто кончить всех, решил покуражиться. «Первый уровень, сука!» — прохрипел я, бросаясь вперед. «А ты, я смотрю, выздоровела вся!» Противники двигались медленно. Пусть разница в скорости между нами была всего 25%, этого хватало на то, чтобы они двигались как в замедленной съемке. Я видел, как Юлия медленно тянется к ножу на поясе, двое мужчин пытаются загородить ее, а третий вскидывает самодельное копье. Плевать! Я перемещался с превосходящей скоростью и бил с невероятной точностью, словно в меня вселился бог войны. Удар, еще удар! Кровь брызнула мне в лицо. Минус два. Я не останавливался ни на секунду, превратившись в машину для убийства. Каждый удар был направлен в жизненно на важные точки. Я словно видел уязвимые места своих противников, отмеченные красным в новом интерфейсе, а ноги и руки действовали быстрее, чем приходила команда из мозга. Рябой Тетерин попытался ударить меня металлической трубой. Я легко уклонился и всадил нож ему в горло, проворачивая лезвие. Кровь хлынула фонтаном. Минус три коля курганов молодой любовничек юлии вооруженной трубой видя как я исполняю танец смерти попытался спрятаться за ее спину но она схватила его за шкирку и толкнула на меня зашипев ах ты крыса курганов переобулся в полете из предателя в героя с бешеным рыком побежал на меня замахнулся рассчитывая пришибить трубой но я легко под нее нырнул ударив его ножом в пах и перерезав артерию он взвыл складываясь пополам Это тебе за то, что держал Машу, когда Бергман пытался заставить ее стать его парой. И вот тебе еще!» Я чиркнул по его шее «минус четыре». И ярость все еще активна, о чем, помимо повышенной скорости, говорила побагровевшее поле зрения. Платоядно скалясь, я наступал на Юлию, перебрасывая нож из руки в руку и приговаривая «раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» Голос звучал так, словно я гелия наглотался, и плевать, будто голодный волк, я чуял страх жертвы, он кружил голову, учащал дыхание, я смотрел в расширенные от ужаса зрачки Юлии, которая пятилась, пятилась, пятилась. Жертва, горячая плоть, соленая кровь. Точно так же она чуяла мою уверенность в праве отнять ее жизнь. «Ну что, хочешь мой статус чистильщика?» — осклабился я. — Так иди и забери! — Это невозможно! — закричала она, и ее голос был гулким, тягучим. — Ты же только что был при смерти! В обычном состоянии я бы не смог одолеть Юлию, все-таки претендент двенадцатого уровня, опытная и безжалостная убийца. Но сейчас стал сильнее, а она... У нее на глазах я за считанные секунды прикончил четверых. Запаниковав, Юлия заорала во все горло «Павел! Павел! Сюда!» И рванула прочь, слишком медленно для меня. Хотелось метнуть нож ей в спину, но что-то будто остановило, какая-то смутная тревога, которая примешивалась к азарту. И вдруг я ощутил... Как тело налилось свинцом, ноги подкосились, и я, лишь чудом не рухнув, остановился, глядя, как Юлия, будто вырвавшись из вязкого пространства, мчится вперед. Нас разделяло метров десять, одиннадцать, двенадцать. А еще вернулась боль, стиснула ребра, вышибло дыхание. Я снова стал слабым и немощным. Эффект ярости обошелся мне дорого. Я чувствовал, как внутри что-то надорвалось и не хотело восстанавливаться. «Талант Ярость деактивирован. Длительность восстановления 23 часа 59 минут 59 секунд. 23 часа 59 минут 58 секунд». В горячке боя отключился мозг, я перестал следить за таймером, и вот, пожалуйста, эффект Ярости закончился. А еще я лишь сейчас заметил, что с приобретением первого уровня изменился интерфейс. Плевать, главное, что я живой. Юлия продолжала улепетывать, а я застыл истуканом, пытаясь усмирить боль, собрать мысли в кучу и решить, что делать дальше. Двигаться, изображая грозного воина, или пусть убегает, ведь мне ее не одолеть. Я сделал шаг, еще один, покачнулся и еле устоял на ногах. Юлия почти добежала до леса, но увязла в песке, упала, с ужасом обернулась и... увидела качающегося меня. Поднявшись, женщина сделала пару шагов к лесу, потом до нее дошло, что силы у меня иссякли. Она выхватила тесак и уверенно развернулась, кривя безобразные губы в ухмылке. «Временный эффект! Так и знала!» — прошепела она, сбавляя шаг все-таки насторожилась, подумала, что это может быть ловушка. Я сжал рукоять ножа, готовый к последнему рывку. В последнее время я так часто прощался с жизнью, что перестал замечать, что она у меня есть, так что мысли были холодными и четкими. Остановившись в трех шагах от меня, Юлия сделала выпад, тесак распорол штанину, бедро обожгло, я хотел броситься на нее, но распластался на песке лицом вниз. «Денис «Я, Юлия Шапошникова, вызываю тебя на дуэль!» «Сука! Вот и продал жизнь! Я не просто сдохну, но и вознагражу свою убийцу!» «Ну уж нет! Не бывать этому!»